30 ноября 1918 года английское правительство сообщило своим представителям в Архангельске и Владивостоке, что оно намерено проводить в отношении России следующую политику: продолжать занимать Мурманск и Архангельск, продолжать Сибирскую экспедицию, занять с помощью пяти британских бригад железнодорожную линию Батум-Баку. Оказывать генералу Деникину в Новороссийске всякую возможную помощь в смысле снабжения различными военными материалами, снабдить прибалтийские государства военным снаряжением. Назначение Черчилля военным министром означало, что английское правительство намеренно реализовать эту программу со всей возможной энергией и быстротой. В те дни Черчилль выступал как один из самых пылких поборников интервенции. Он был прекрасным оратором, его страстные образные речи доходили до самых сердец слушателей. Кого могли оставить равнодушными такие, например, слова «Мы можем покинуть Россию, но она не покинет нас?» «Мы уйдем, а она будет следовать за нами?» Медведицей с окровавленными лапами она приползет сквозь снега на мирную конференцию – Она будет ждать делегатов у входа и скажет: значит я не должна участвовать в вашей радости, в вашем торжестве. Я проливала за вас кровь, я истощила свои силы в борьбе за ваше дело. Не будь моих страданий, вы бы погибли. Неужели вы в самом деле хотите покинуть меня одну в моем несчастье? В английском правительстве не было единства по вопросу о том, как лучше вести борьбу против революционной России. Об этом подробно рассказывается в официальной биографии Черчилля, написанной Мартином Гилбертом. Если Черчилль не сомневался в необходимости целесообразности вооруженной борьбы против советской власти до ее полного уничтожения, то у Ллойд Джорджия имелись на этот счет серьезные сомнения. В отличие от своего военного министра Ллойд Джордж чувствовал, что отправка войск в Россию очень трудное и опасное предприятие. Россия – это джунгли, говорил он, где никто не может сказать, что его ждет за ближайшим поворотом. Немцы, находившиеся на расстоянии всего одного удара от Петрограда, практически не имея перед собой никакой преграды, так и не смогли войти в этот город. Где мы возьмем войска, чтобы проложить себе путь внутрь России и покорить эту страну?